Россия в снегах На тыловом санитарном поезде мы сделали несколько рейсов из Москвы в разные города Средней России. Мы были в Ярославле, Иваново-Вознесенске, Самаре, Арзамасе, Казани, Симбирске, Саратове, Тамбове и других. Города эти мне почему-то плохо запомнились. Гораздо лучше я помню небольшие станции вроде какого-нибудь базарного «Сызгана», Отдельные деревни, особенно одну, занесенную снегом избу, на выселках. Я даже толком не знаю, в какой это было губернии — Казанской ли, Тамбовской или Пензенской. Я до сих пор помню эту избу и высокого старика в нагольном тулупе, накинутом на костлявые плечи. Он вышел из низкой дверцы и, придерживая ее рукой, долго смотрел на длинный поезд с красными крестами на стенках вагонов. Со стрехи на косматую голову старика пылила снегом метель. Была зима. Россия лежала в снегах. Когда мы везли раненых, я ничего не замечал вокруг. Было не до этого. Но во время обратного рейса каждый санитар оставался один в своем вымотом и пустом вагоне, и времени для того, чтобы смотреть за окна, читать и отсыпаться, было сколько угодно. От этих обратных рейсов осталось воспоминание, как о сплошных снегах, их белизне, заливавшей своим светом вагон, и сизом, голубиного цвета, низко нависшем небе. На память все время приходили где-то прочитанные стихи. «Страна, которая молчит, вся в белом-белом, как новобрачная, одетая в покров». И странно вязались с этими снегами и стихами белоснежные косынки, И халаты сестер, когда они по утрам обходили поезд. Базарный Сызган. Я запомнил эту станцию из одного пустого случая. Мы простояли на запасных путях в Сызгане всю ночь. Была в юга. К утру поезд сплошь залепило снегом. Я пошел со своим соседом по вагону, добродушным увольнем Николашей Рудневым, студентом Петровской сельскохозяйственной академии, в вокзальный буфет купить баранок. Как всегда, после вьюги воздух был пронзительно чист и крепок. В буфете было пусто. Пожелтевшие от холода цветы гортензии стояли на длинном столе, покрытом клеенкой. Около двери висел плакат, изображавший горного козла на снеговых вершинах Кавказа. Под козлом было написано «Пейте коньяк Сараджева». Пахло горелым луком и кофе. Курносая девушка в фартуке поверх коцовейки сидела, пригорюнившись за столиком, и смотрела на мальчика с землистым лицом. Шея у мальчика была длинная, прозрачная и истёртая до крови ворота мормяка. Редкие льняные волосы падали на лоб. Мальчик, поджав под стол ноги, в оттаивших опорках пил чай из глиняной кружки. Он отламывал от ломтя ржаного хлеба большие куски, потом собирал со стола крошки и высыпал их себе в рот. Мы купили баранок, сели к столику и заказали чай. За дощатой перегородкой Булькал закипавший самовар. Курносая девушка принесла нам чай с вялыми ломтиками лимона, кивнула на мальчика в армяке и сказала, «Я его всегда кормлю. От себя, а не от буфета. Он милостыней питается, по поездам, по вагонам». Мальчик выпил чай, перевернул кружку, встал, перекрестился на рекламу Сараджевского коньяка, неестественно вытянулся и, глядя остановившимися глазами, за широкое вокзальное окно запел, Пел он, очевидно, чтобы отблагодарить сердобольную девушку. Пел высоким, скорбным голосом, и в ту пору песня этого мальчика показалась мне лучшим выражением «сирой деревенской России». Из слов его песни я запомнил очень немного. «Схоронил ее во сыром бару, во сыром бару, под колодою, под колодою, под дубовою». Я невольно перевел взгляд туда, куда смотрел мальчик. Снеговая дорога сбегала во враг между заиндевелыми кустами орешника, за врагом, за соломенными крышами авинов вился струйками к серенькому, застенчивому небу дым из печей. Тоска была в глазах у мальчика, тоска по такой вот косой избе, которой у него нет, по широким лавкам вдоль стен, по треснувшему и склеенному бумагой окошку, по запаху горячего ржаного хлеба с пригоревшими к донцу угольками. Я подумал. Как мало, в конце концов, нужно человеку для счастья, когда счастья нет, и как много нужно, как только оно появляется. С тех пор я помногу живал в деревенских избах и полюбил их за тусклый блеск бревенчатых стен, запах золы и за их суровость. Она была сродни таким знакомым вещам, как ключевая вода, лукошка из лыка или невзрачные цветы картошки. Без чувства своей страны, особенной, очень дорогой и милой, В каждой ее мелочи нет настоящего человеческого характера. Это чувство бескорыстно и наполняет нас великим интересом ко всему. Александр Блок написал в давние тяжелые годы «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первой любви». Блок был прав, конечно, особенно в своем сравнении. Потому что нет ничего человечнее слез от любви, нет ничего, чтобы так сильно и сладко разрывало сердце, и нет ничего мерзительнее, чем равнодушие человека к своей стране, ее прошлому, настоящему и будущему, к ее языку, быту, к ее лесам и полям, к ее селениям и людям, будь они гении или деревенские сапожники. В те годы во время службы моей на санитарном поезде я впервые ощутил себя русским до последней прожилки. Я как бы растворился в народном разливе среди солдат, рабочих, крестьян, мастеровых. От этого было очень уверенно на душе. Даже война не бросала никакой тревожной тени на эту уверенность. «Велик бог земли русской», — любил говорить Николаша Руднев, «велик гений русского народа, никто не сможет согнуть нас в бараний рог, будущее за нами». Я соглашался с Рудневым. В те годы Россия предстала передо мной только в облике солдат, крестьян, деревень с их скудными достатками и щедрым горем. Впервые я увидел многие русские города и фабричные посады, и все они слились своими общими чертами в моем сознании и оставили после себя любовь к тому типичному, чем они были наполнены. Я помню Арзамас с плетеными корзинами румяных крепких яблок и таким обилием похожих на эти яблоки, таких же румяных куполов, что... Казалось, этот город был вышит в золотошвейной мастерской руками искусных мастериц. Нижний Новгород ударил в лицо пахнущим рогожими волжским ветром. Это был город русской предприимчивости, оптовых складов, бочек, засола буйная перевалочная пристань в истории России. И Казань с памятником Державину присыпанным снегом. Там, в оперном театре, я устал и уснул на галерке на спектакле Снегурочка вспоминая сквозь сон только что услышанные слова. «Разве для девушек двери затворены? Входы заказаны?» Я проснулся среди ночи. Сторожа схватили меня и отвели в полицейский участок. Там пахло сургучом, и тучный пристав составил протокол о недозволенном сне в театральном зале. Я шел к вокзалу. С Волги лепил в лицо снег, и мне было жаль промёрзшего насквозь державина, глядевшего во мрак твердыми бронзовыми глазами. В Симбирске я тоже был зимней ночью. Весь этот пустынный тогда город был покрыт ним Запущенные его сады стояли как бы в оловянной листве. Со старого венца я смотрел на ночную Волгу, но ничего не увидел, кроме тусклой, смерзшейся мглы. Тогда я еще не знал, что Симбирск — родина Ленина. Сейчас мне, конечно, кажется, что уже тогда я видел тот деревянный дом, где он жил в Симбирске. Мне это кажется, может быть потому что там много таких теплых домов, бросающих по вечерам свет из окон на узкие тротуары. В то время я знал только, что в Симбирске жил Гончаров, медлительный человек, владевший почти сказочным даром русского языка. Этот язык живет в его книгах легко, сердечно и сильно. Саратов показался не слишком правильно выстроенным и даже скучным. На городе лежал отпечаток зажиточности и порядка. Такое впечатление осталось от главных улиц, но потом я попал в улицы Боковые, в проулки на Бабушкин взвоз, где в вихрях сухого снега слетали с горы на салазках мальчишки. Я катался вместе с мальчишками. Мне понравилось, лежа на салазках ничком, проноситься мимо домишек, пылавших из законных оконных стёкол геранью. И, признаться, я позавидовал обитателям этих домишек, потому что я был в одном из них. Мальчишка провел меня какой-то Софьи Тихоновне в один из таких домов попить горячего молока. Я увидел застекленные сенцы. На чистом полу квадратами оконных рам лежал слабый солнечный свет. Во вторых теплых сенцах стояла в катке холодная вода. В ней плавал деревянный ковшик. За дверью открылась горница с бархатными бордовыми занавесками на окнах. Стены и часы с огромными стрелками стучали так громко, что надо было повышать голос, Чтобы разговаривать с застенчивой старушкой Софьей Тихоновной. На столике у окна, покрытом кружевной скатеркой, лежала толстая пачка номеров Нивы в голубых бумажных обложках и стояли давным-давно засохшие цветы. На стене среди фотографий и акварельных картинок висела большая, чуть пожелтевшая афиша спектакля «Дети солнца» Максима Горького. Сын у меня актер, сказала мне Софья Тихоновна, в Петербургском театре. Раз в год летом заезжает он ко мне на недельку-другую. То на пути в минеральные воды, то с минеральных вод. Я постарался представить себе эту жизнь, наполненную ожиданием сына. Должно быть, это была горькая жизнь, но старушка несла ее легко и безропотно. Каждая вещь мылась, перетиралась, облюбовывалась, только потому что за эти мимолетные семь дней в длинном году она могла понадобиться сыну. Или он просто взглянет на нее, или вдруг спросит. А куда эта мама девался медный ночник или тот крымский камень из семьиза, который я вам привез пять лет назад? И медный ночник, протертый зубным порошком, сиял на своем обычном месте, и плоский крымский камень лежал на стопке Нивы. Тот знакомый половине России морской галыш с надписью Привет из Крыма, на котором грубой масляной краской был намалеван кипариса за ним, лазоревое море с белой крапинкой паруса. Много было городов. Пришла весна и обредила провинциальные пустыри, источные ручьи своей чуть липнущей к пальцам пахучей листвой. Весной мы были в высоком Курске, как бы завешанном до крыш грудами только что распустившихся веток. Знаменитые курские соловьи щелкали, прислушиваясь к самим себе в сырых рощах. Ленивая и холодная речонка Тускорь текла в мелких берегах, заросших желтыми калужницами. Странный город Курск. Его любят многие, даже никогда в нем не бывавшие. Потому что Курск — это преддверие юга. Когда из пыльных и тяжелых вагонов скорого поезда «Москва-Севастополь» открывались на холмах его дома и колокольни, пассажиры знали, что через сутки за окнами вагонов в предутреннем морском тумане розовыми озерами разольется цветущий миндаль, и о близости полуденной земли можно будет просто догадаться по яркому свечению горизонта. Весна цвела над Россией. Весна цвела над Владимиром на Клязьме, над Тамбовом, над Тверью, куда мы привозили раненых. С каждым новым рейсом мы замечали, что раненые становились все молчаливее, жестче, и вся страна примолкла, как бы задумалась о том, как отразить занесенный удар. Вскоре всю нашу команду перевели с столового поезда на полевой. Мы вышли в первый рейс на запад, В Брест-Литовск. К местам боев.